Часть 13. 18 сентября. Утром, когда я вышла к бранчу, Мэтт и Джонни были у миссис Несбит, готовили ее дом к зиме. Переехать к нам она отказывается. Только я вытащила банку горошка с морковкой, как услышала глухой стук и мамин скрик. Прибежав в гостиную, я обнаружила распростертую на полу маму. "Споткнулась", сказала она. "Вот идиотка споткнулась". "Ты в порядке?" Она помотала головой. Щиколотка. Похоже, я не могу стоять на этой ноге. Лежи где лежишь, сказала я, как будто у неё был выбор. Я приведу Питера. Я помчалась в гараж и вывела велик. В жизни так быстро не носилась на велике, как в этот раз до больницы. Но когда я приехала, охрана не пустила меня внутрь, даже когда я объяснила про несчастный случай и сказала, что Питер друг семьи. Они только обещали передать сообщение. Я осталась ждать на улице. В доме очень холодно, мы все одеваемся в несколько слоев и напяливаем по лишнему свитеру. Но сейчас я так торопилась, что забыла надеть зимнее пальто, перчатки и шарф. А пока мчалась на велике, сломя голову, даже вспотела, что теперь совсем не помогало. Охранник вовсе не торопился передать мое сообщение Питеру. Сначала он заставил меня написать его, потом прочитал, потом потребовал какой-нибудь документ. А у меня с собой ясное дело ничего не было. Я умоляла его передать информацию Питеру. Он хмылялся. Заметно было. Он привык к тому, как люди умоляют его о чем нибудь и ему это явно нравилось. Меня замутило так же, как от шоколадной стружки. Я стояла там, плакала, умоляла и хотела его убить. Честное слово, доберись я до его пистолета, пристрелила бы и его, и любого, кто мешал бы мне помочь маме. А он просто стоял и ржал. Потом подошел второй охранник спросить, что тут происходит. Я рассказала. Он не смеялся но подтвердил, что они ничем не могут помочь. Здесь больница, сказал он. Врачи не выезжают на дом. Первый решил, что это повод для бунта. Пожалуйста, просто позвольте мне отнести эту записку доктору Эллиоту. Это все, о чем я прошу, настаивала я. Мы не можем покидать пост, чтобы передавать сообщения, сказал второй охранник. Единственная ваша надежда подождать, не выйдет ли кто знакомый. Тогда его можно попросить отнести записку. Пожалуйста, умоляла я, пожалуйста, моя мама лежит дома одна с травмой. Не заставляйте меня ждать. Прошу вас, не заставляйте меня ждать еще!» Простите, мисс, сказал второй. У нас тут свои правила. Первый просто продолжал улыбиться. Я стояла и стояла. Из больницы выходили люди, но никто не соглашался отнести записку Питеру. Все притворялись, что не замечают меня, словно я уличная попрошайка, а им не нравится, что их принуждают давать денег или испытывать чувство вины за то, что не дали. Я стояла там, пока хватило сил. Потом уселась на мерзлую землю. Первый охранник подошел ко мне и слегка подтолкнул ботинком. Нечего тут ошиваться, сказал он. Вставай или уходи. Простите, мисс, сказал второй. Правила. Я все думала о маме и не надо ли мне вернуться домой. Очень сложно оценить, сколько прошло времени. По ощущениям многие часы, но точно не скажешь. Возможно, Джонни возвратился домой. Мама строго-настрого запретила ему есть у миссис Несбит, так что он должен был вернуться пообедать. Во всяком случае, я себя в этом убеждала. Мысль о возвращении домой без Питера была так же невыносима, как мысль о маме, лежащей в одиночестве на полу гостиной. Я уговаривала себя, что Джонни вернулся, принёс маме одеял, помог подняться с пола и всё нормально. Со вчерашнего ужина я ничего не ела, и у меня начала кружиться голова. Я словно бы чуть-чуть воспарила над поверхностью. Вряд ли совсем потеряла сознание, потому что помню, как подошел второй охранник и поднял меня. "Не делайте так, мисс", сказал он. "Толку от этого не будет". Кажется, я поблагодарила его, заставила себя стоять и изо всех сил старалась не упасть в обморок и не расплакаться. Просила выходящих людей помочь. Никто не обращал внимания. Первый охранник сказал что-то насчет поесть. Он отошёл ленивой походкой, как будто в нынешнем мире обеденный перерыв совершенно нормальная вещь. Я подумала, может, теперь второй охранник пожалеет меня и впустит внутрь. Но он просто стоял на месте, отказываясь смотреть в мою сторону. Потом вдруг появился Мэт. Мама до смерти переволновалась, сказал он: "Что тут происходит?" "Мэт?" спросил второй охранник. "Мистер Джеймс, я не знал, что это твоя сестра. Иди быстро, поторопись". У меня будут большие неприятности, если Дуэйн узнает, что я сделал. Мэт помчался в больницу. Дуэйн вернулся, когда Мэтта все еще не было. «Все еще здесь? спросил он, но я не стала отвечать. Через несколько минут вышли Мэт и Питер. «Возьмем мою машину, сказал Питер. У меня есть велобагажник. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не разрыдаться. В этот момент стало ясно, что сил ехать домой на велике у меня нет. Дорога заняла минут 10. Я слишком вымоталась и переживала, и мучилась от голода, чтобы по-настоящему насладиться поездкой в машине. Мэт объяснил, что когда Джонни вернулся домой около часу дня, мама все еще лежащая на полу, больше волновалась за меня, чем за себя. Она была уверена, что кости целы, но встать не могла, а у Джонни не хватило сил поднять ее. Она отправила Джонни к миссис Несбит за метом, и он пришел, отнес ее на веранду и затопил печку. Потом поехал на велике к больнице разыскивать меня. Я провела на улице около трех часов. Питер даже не пытался извиняться за поведение охраны. Он сказал, там были разные инциденты, и условия в больнице достаточно плохие, и без врывающихся туда, почем зря людей. Знаю, он прав, но мне не хотелось такое слушать. И да, понимаю, что бешусь напрасно, но меня дико разозлило, что Мэт прошел в больницу, потому что охранник был с ним знаком, а я не могла, потому что меня он не знал. Я пыталась убедить себя, дескать, спасибо, что охранник хоть Мэта знал. Но, честно говоря, благодарность последняя из моих эмоций. Питер подъехал к дому и сразу отправился на веранду. Мы с Мэттом сняли велосипеды с багажника. Ты как? поинтересовался Мэтт. Тяжело пришлось с охраной. Нормально. По правде говоря, мне хотелось принять горячий душ и смыть с себя всю эту историю. Я не могла думать ни о чем, кроме того, сколько удовольствия получил Дуэйн, глядя на моё мучение. Я бы все таки убила его, будь у меня такой шанс. Но Мето ничего такого не сказала. незачем ему это выслушивать? Мы вошли в дом, когда Пит рассматривал мамину щиколотку. "Сильный вывих", констатировал он. "Но кости целы, гипс не понадобится". Он достал из своей докторской сумки эластичный бинт и туго перевязал ногу. "Ближайшую неделю даже не думай о лестнице", сказал он, «Оставайся здесь. "Мэт, давай перенесем сюда судоматрас твоей матери". Лора, можешь вставать, чтобы поесть и сходить в туалет, но не более того. Когда сидишь, больную ногу клади повыше, как можно меньше нагружая ее. Трости надо, думать, у вас не найдется». На чердаке вроде была, сказала мама. Я принесу, вызвался Джонни, схватил фонарик и полетел наверх. Пока его не было, Питер вытащил несколько хирургических масок и отдал нам. Грязный воздух, произнес он почти извиняющимся тоном. Очень много случаев астмы. Попробуйте надевать их, когда занимаетесь чем-нибудь вне дома. Спасибо, сказала мама. Мэт, носи ее, когда ходишь за дровами, понятно? Да, мам, отрапортовал Мэт и быстро напялил маску. Мама всегда хотела, чтобы я стал доктором, сказал он, и мы все притворились, что смеемся. Тут спустился Джонни с палочкой. Питер внимательно осмотрел ее и признал подходящей. В следующие дни десять мама должна будет передвигаться только с ней. И пусть она две недели даже не думает о выходе на улицу, Питер постарается найти время и выбраться к нам, проверить, все ли в порядке. Потом они с мэтом поднялись наверх и стащили оттуда мамин матрас. Я принесла просто не подушки и одеяло. Джонни раздвинул мебель, чтобы было где устроить постель. С печкой, от которой шли тепло и свет, на веранде было даже уютно. Я чувствую себя ужасно глупо, сказала мама. Столько беспокойства от меня для всех. И Питер, я же знаю, как ты занят. Не представляю, как благодарить тебя за то, что пришел». О, Лора, сказал Питер и взял ее за руку. Тут до меня дошло, что если бы все было нормально, если бы никакого этого безумия не случилось, то последние четыре месяца они с мамой встречались бы как положено, и мама была бы счастлива. Мама спросила, не останется ли Питер на ужин, но он отказался, мол, надо возвращаться в больницу. У них у всех сумасшедший график, 16-часовые смены, И потом восемь часов на отдых, рук не хватает. И ему правда никак нельзя задержаться. Но я вернусь, сказал он, обещаю. И хочу, чтобы ты пообещала не нагружать ногу и дать зажить суставу. Незачем хромать дольше, чем это неизбежно. Обещаю, ответила мама. Питер наклонился и поцеловал ее. Потом вышел, и мы услышали звук отъезжающего автомобиля. Такой непривычный звук. Мне очень жаль, сказала мама. Все это ужасно неудобно для всех. Не волнуйся ни о чем», — ответил Мэт. Мы просто хотим, чтобы ты сделала, как сказал Питер, и поскорее выздоровела. Я буду готовить ужины, сказала я. Об этом не беспокойся, мам. Я и не беспокоюсь, ответила мама. Знаю, вы сделаете все, что требуется. Просто жаль, что не могу помочь. Следующие две недели, конечно, придется быть сильной. Никакого нытья, никаких ссор. Я должна делать все, о чем попросит мама, не спорить и не жаловаться. Знаю, что смогу. Но именно в этот момент я почувствовала себя такой слабой, такой беспомощной. Я ощущала страх, отчаяние и жгучее желание оказаться в каком-нибудь другом месте. Попыталась убедить себя, что это от голода, но это ложь, я в курсе. Пока с мамой все хорошо, я могу дурачить себя мыслью, что и у всех нас будет порядок. И да, я отдаю себе отчет, что мама могла упасть и вывихнуть ногу в любой момент. Но сейчас это кажется началом конца. Так что пока мы этот Джонни занимались обустройством мамы внизу, я ускользнула наверх и записала все это. Все то, что я никогда не смогу сказать никому из них. Я думала про папу, про то, что могу больше никогда не увидеть его. Думала о Лизе, гадала, как там она и ребенок, узнаю ли я когда-нибудь сестра у меня или брат. Думала о бабушке, жива ли она еще. Плакала и била подушку, представляя, что это Дуэйн. А потом успокоилась и описала этот день в дневнике. Теперь пойду вниз, приготовлю ужин и сделаю вид, что всё хорошо. 19 сентября. Мама выглядела какой-то одинокой днём на веранде, так что я решила составить ей компанию. Она с приподнятой ногой сидела на диване, я устроилась рядом. "Хочу поблагодарить тебя", сказала она. И сказать, как горжусь тобой. Мной Ты так быстро умчалась за помощью, когда я упала. Я заметила, что тебе в последнее время не хочется никуда ходить в одиночку. Но в тот момент ты ни секунды не колебалась. Да ещё пришлось столько времени простоять у больницы. Я очень признательна и горда тобой. жалко я ничего больше не могла сделать. Ужасно было оставлять тебя в таком виде. Мне в голову не пришло, что могут не пустить. Мама протянула руку и принялась гладить меня по голове. Какая ты красавица, сказала она. Последние несколько месяцев сплошной кошмар, но ты ведёшь себя очень мужественно. Зря я не говорила тебе этого раньше. Я горжусь такой дочерью. Я не знала, что и сказать. Вспомнила все ссоры, которые спровоцировала за последнее время. Мы справимся, сказала она. Мы есть друг у друга, и мы выживем. Знаю, так и будет. Мама вздохнула. Знаешь, чего мне не хватает больше всего? спросила она и вдруг рассмеялась. По крайней мере, сегодня это вообще-то меняется каждый день. Нет, чего? Чистых волос. Ежедневного душа и чистой головы. Не волосы а опакли. Я их прямо ненавижу. Да нормально все», — сказала я. Твои не хуже моих. Давай их обстрижём, предложила она. Миранда тащи ножницы и срехых Давай, нечего откладывать, уверенно спросила я. Абсолютно, скорее же. Я нашла и принесла ножницы. Никогда раньше не стригла. Да что мне терять? Я вроде как не собираюсь на модную вечеринку. Стриги совсем коротко. Так будет легче держать голову в чистоте. Я понятия не имела, что делать, но мама подбадривала меня и напоминала стричь и макушку тоже, а не только по бокам и затылок. Когда я закончила, Вид у Витонью стал как у ощипанного цыплёнка. Нет, хуже. Она выглядела как общипанный цыплёнок, которого много месяцев не кормили. Стрижка оголила скулы, стало заметно, как сильно она похудела. "Сделай мне одолжение", сказала я. "В зеркало не смотрись. Так плохо", спросила она. "Ну и ладно, отрастут. Это лучшее свойство волос. Хочешь, я тебя тоже подстригу?" "Нет", отказалась я, думала, как раз отрастить очень длинную шевелюру. Афрокосы, предложила она. Такие тонкие косички, их не надо часто мыть. Хочешь, позаплетаю тебе? Наверное, нет, решила я, представляя себя с копной афрокосичек и маму с ее новой панковской стрижкой. Мама посмотрела на меня и потом расхохоталась. Это был самый настоящий смех. Я глазом не успела моргнуть, как сама хохотала, как ни разу за последние месяцы. Мне кажется, я забыла, как сильно люблю маму. Хорошо, что мне напомнили. 20 сентября. Сегодня днём ходила к миссис Несбит. Мама раньше навещала её чуть не каждый день, но теперь она не может, так что я вызвалась. У неё работало отопление, и в доме было по-настоящему тепло. Не знаю, насколько хватит топлива, сказала она. Но если подумать, то ведь и насколько меня самой хватит, я тоже не знаю. Полагаю, пока неизвестно, кто из нас двоих кончится первым. Можно и в тепле пожить. Вы могли бы переехать к нам, сказала я. «Маме бы этого очень хотелось. Я знаю, И с моей стороны не приезжать сущий эгоизм, но я родилась в этом доме, и здесь мне хотелось бы умереть. Может, вы и не умрёте, возразила я. Мама говорит: "Мы выкарабкаемся". Думаю, вы-то точно выкарабкаетесь. Вы молодые, сильные и здоровые, но я старая женщина, я прожила дольше, чем когда-либо рассчитывала прожить. Пришла пора и мне умереть. Миссис Незбит Не получала вестей от сына и его семьи с первых цунами, и никак не узнать, живы ли они вообще. По-моему, она считает, что если бы они были живы, то нашли бы способ прислать весточку. Мы о чем только не поговорили. У миссис Незбит всегда в запасе байки из маминого детства. Она даже нянчилась с маминой мамой, и, по-моему, мама любит эти истории больше всего, обожает их слушать, ведь ее родители умерли, когда она была совсем юной. Завтра снова приду. Я мало могу сделать, но зайти к миссис Несби, убедиться, что всё в порядке, а потом успокоить маму это уже что-то. От маминого вывиха только одно преимущество. Она забыла, что я должна учиться. Кажется, Джонни она тоже не гоняет. Какая странная, странная жизнь. Любопытно, как оно всё будет, когда снова станет нормальным. Если станет. Еда, душ, солнце и школа и свидание. Ну ладно, я никогда не была на свидании. Но если уж мечтать, то с размахом. 23 сентября. Питере удалось забежать к нам. Он осмотрел мамин голеностоп, согласился, что дело идет к выздоровлению, но сказал, что ей пока не следует нагружать ногу. Мы оставили их наедине на некоторое время. Он, вероятно, рассказывал маме о болезнях, несчастных случаях и эпидемиях. А куда деваться? Я заметила, он очень постарел. Могла бы заметить и на прошлой неделе. Но в тот момент, когда мы встретились, в голове творилось такое, что я ничего не замечала. Дело не только в худобе. У него печальный взгляд и замученный вид. Упомянула об этом в разговоре с Мэттом, когда мы были наедине. Ну да, он же всё время имеет дело с горем, подтвердил Мэтт. Возможно, большинство его пациентов умирает, и он один. После развода у него осталось две дочери, но они обе погибли. Я не знала. Мне мама сказала: Вероятно, тревогу, которую Питер испытывал бы за свою семью, теперь вся уходит на нас. Что я буду чувствовать, когда начнут умирать мои близкие? 26 сентября. Мы с Мэтом поехали сегодня в библиотеку. Она теперь открыта только по понедельникам. И там не знают, сколько еще будут работать. А когда уходили, я встретила Мишель Шмидт. Видимо, она все таки не пропала. Интересно. Сколько из того, что я слышу, правда, а сколько выдумки? Может, с миром-то все нормально, просто мы не в курсе? Если так, мы чистое посмешище. 29 сентября. Забавно, какое удовольствие доставляют мне теперь простые вещи. Да и всем остальным, я думаю. Мы так привыкли беспокоиться, что почти не замечаем этого. На самом деле, жизнь у нас довольно уютная. Из-за мамы печка топится всё время, так что в доме всегда есть тёплое место. Дни проводим, занимаясь текущими делами. Мэтс с Джонни по-прежнему таскают дрова. "Лучше слишком много, чем слишком мало", повторяет Мэтт как мантру, и трудно с ним не согласиться. Я делаю всякую работу по дому, хуже всего стирка. Нужно обходиться минимумом воды, всё руками, и дико противно. И каждый день навещаю миссис Несбит. Прихожу после обеда, чтобы она не пыталась меня накормить. Хотя она все равно пытается, а я вежливо отказываюсь и провожу с ней час или около того. Зачастую мы почти не разговариваем, просто сидим за кухонным столом и вместе смотрим в окно. Мама говорит, у них с миссис Несбит так же, поэтому мне незачем переживать. Теперь мама доверяет мне походы в кладовку и выбор ужина. Банка того и банка сего продуктов уже меньше, чем когда произошло великое обжорство шоколадной стружкой, но если не есть много, нам хватит еще на какое-то время. С тех пор, как я встретила Мишель Шмидт и убедилась, что никуда она не пропадала, не могу отделаться от ощущения, что все на самом деле не так плохо, как мы считаем. А если я обманываю себя? Уж лучше пусть будет иллюзия, что все нормально, чем иллюзия, что мир обречен. Так я хотя бы улыбаюсь. После ужина, когда нам повеселее, поскольку все не очень голодные, Мы завели привычку играть в покер. Мне больше всего нравится семикарточный стат. Джонни и Мэт предпочитают техасский холдем, а мама пятикарточный дро-покер. Решение за тем, кто сдает карты. Мэт сползл на чердак и нашел там коробку покерных фишек. Лучший игрок Джонни. На сегодня я должна ему тысяч долларов из запасного инфилдера. Ставки у нас крупные. Кажется, даже Питер чувствует себя немного лучше приехал сегодня вечером, объявил, что маме можно ходить, только осторожно и избегая лестниц, и ни разу не упомянул ни об одной новой причине смерти людей. Мы уговорили его остаться на ужин, и я достала дополнительную банку тунца. Впервые на моей памяти Питер явился с пустыми руками. Так что либо у него закончились продукты, либо он теперь официально семья. Надеюсь второе, потому что я ему должна 33.000 после единственной партии в Омахахай. Хортон на диете, не по своей воле. Может из-за тёплой печки, а может в надежде на кормёжку, он в последнее время очень ласковый. Проводит с мамой весь день, а вечером усаживается на самые доступные коленки или просто устраивается у печки. Мэт притащил вниз старую пишущую машинку, так как мама подумывает записать несколько историй о своей прабабушке и её семье. Как жилось в этом доме до электричества и водопровода. Мне нравится об этом думать. Появляется какая-то связь, словно я часть некой большой истории. Словно семья важнее электричества. Наша крытая веранда была в те времена крылечком, но я представляю, как семья моей прабабушки собиралась в небольшой гостиной при свете мерно горящих масляных ламп. Все мужчины устали после рубки дров, а женщины после стирки. На самом деле, мама говорит, что у семьи было двое слуг, и одна из служанок как раз занималась стиркой, но все равно женщины, наверное, уставали. Интересно, воображали ли они будущее? Спорим, им бы и в голову не пришло, как все обернулось сегодня.